«Те, кто остался». Глава пятая, часть первая. Бокси заметил за собой хвост еще, когда выходил из магазинчика магических вещиц. Он понял, что куда бы он ни пошел, за ним всегда следовала пара эльфов, словно те поджидали чего-то. Конечно, они изо всех сил старались слиться с окружением или держаться подальше от его глаз, но они не могли уклониться от сканирования органом ЖМЛ внутри грудной полости Кейры. Первый из них выглядел взрослым мужчиной с незапоминающимися болезненного цвета лицом и короткими темно-зелеными волосами, которые были чрезвычайно распространены среди эльфов. Второй была молодая девушка, которая вот-вот покинут последние нотки незрелости. Ее внешность казалась такой же тусклой и ничем не примечательной, как и у мужчины. В довершение ко всему, подобно Кейре, оба эльфа носили невзрачную повседневную одежду. И да они определённо работали вместе. Даже если они держались на хорошем расстоянии друг от друга и от своей цели, абсолютно одинаковый набор флаконов и оружия, которые они скрывали под своими пальто, выступали железным тому доказательством. А полное отсутствие каких-либо специальных нашивок или идентификационных документов было верным признаком того, что они, скорее всего, не были частью структуры органа ВБР, как Андервуд. То есть они были либо вражескими шпионами, либо принадлежали к какой-то подпольной организации. Очень подозрительная парочка продолжала следить за как бы незамечающей этого зверолюдкой. Независимо от того, сколько раз она случайно заплутала, накручивая круги по одному и тому же району, Слежка и не думала отставать. Вначале за ними было довольно сложно наблюдать, так как преследующие периодически выходили за диапазон сканирования ЖМЛ. Бокси решил эту проблему, отлучившись по нужде в уборную, где с помощью жезла, взывающего пустоту, быстро и относительно спокойно вызвал Дрею. С тех пор мимика постоянно продолжали вести эльфы, которых, в свою очередь, преследовала Сталкер, которая тут же передавала новую информацию об их действии и местонахождении обратно своему мастеру. Именно так Бокси и оказался в нынешней ситуации — сидящим в заброшенном парке и задумчиво глядя вдаль. Согласно словам, когтистые два эльфа прятались за деревьями и кустами в нескольких метрах от диапазона ЖМЛ. Основываясь на том, что видели Демоница и Мимик, эти двое являлись очень опытными специалистами во вражеском внедрении и слежке. Поскольку прямая конфронтация вряд ли принесёт желаемый результат, Мимик решил подготовиться к внезапной атаке. Конечно, этот выбор тоже имел множество нюансов и опасностей. В конце концов, только на глаз невозможно определить их настоящие профессии и уровни. По крайней мере, они были слишком молоды, чтобы быть выше 65-го. Бокси сделал этот скупой на объём вывод, основываясь не на пустом звуке. Стоило любому добраться до этих уровней, как большинство боевых профессий заметно замедлялись в прогрессе, что в основном происходило из-за отсутствия достойной добычи. Действительно, найти монстра выше 50 уровня было довольно проблематично. И даже найдя им, скорее всего, окажется монстр, прошедший через повышение ранга, такой как Бокси, а это означало, что для его убийства потребуется целая команда авантюристов с аналогичным уровнем, что в свою очередь означало, что полученный XP будет разделен между всеми участниками. Но Мимик не только был выше этого уровня, но и имел в кармане козырь в виде Дреи, Вот почему он обладал почти абсолютной уверенностью, что легко победит их в прямом противостоянии. Проблема заключалась в том, что это может скомпрометировать его подставную личность. Даже если прямо сейчас в этом парке кроме них не было ни души, не было никакой гарантии, что свидетелей вообще не будет. Не говоря уже о том, что любая организация, в которую входят эти двое, может стать еще более осторожной, если двое ее членов просто возьмут и исчезнут. В итоге Бокси решил, что ему следует подыграть им, сыграв по их правилам. По крайней мере, пока он не почувствует, что его жизнь действительно находится в опасности. Вот почему Кейра, откинувшись на деревянную скамью и скрестив руки на груди, неуклонно впала в дремоту. Её голова опустилась, а веки закрылись, и, как минец представления, в конце она издала лёгкое посапывание. Если преследователи сохранят свои позиции, то их целью была, скорее всего, не сама кошка-девушка, а кто-то из её знакомых или ближайшего окружения. Однако это предположение себя не оправдало, поскольку через несколько минут к ней начал медленно подкрадываться мужчина, в то время как девушка внимательно следила за окружением, выискивая возможных свидетелей. Она даже зачем-то окинула взглядом облачное небо и высокие ветви деревьев, будто ища что-нибудь отклоняющееся от нормы. Мало того, по-видимому, она проверила эту область чисто из-за привычки, что отмечает её как опытного специалиста. Однако она всё ещё не заметила Дрею, которая цеплялась за соседнее дерево. Впрочем, эльфийку можно за это простить. Даже сундуковатый мастер сталкера с трудом мог отследить её, если Дрея бралась за дело всерьёз. Зверолюдка продолжала тихонько сопеть, когда эльф подходил всё ближе и ближе, не издав ни звука. Вероятно, из-за навыка скрытности. Он полез рукой в пальто и вытащил из него странную цилиндрическую колбу, содержимое которой находилось, скорее всего, в газообразном состоянии, чем жидком. Совершенно очевидно, что он намеревался разбрызгать это сомнительное вещество на спящую девушку, что парализует или усыпит ее. В конце концов, если бы целью стало убийство или членовредительство, то вместо колбы у руках у эльфа мог появиться либо кинжал, что так кстати был прикреплен у него на бедре, либо один из маленьких метательных ножей за поясом. Однако, когда он находился примерно в двух-трех метрах от Кейры, мужчина не заметил сухую веточку, полностью скрытую подопавшими листьями. Он наступил на нее, что стало причиной громкого звука, который не мог устранить навык скрытности. Не существовало варианта, при котором рейнджер калибра Кейры не заметила бы эту странность. Зверолюдка проснулась и мгновенно поднялась с лавочки, оборачиваясь по сторонам. Ее широкие открытые глаза с легкостью заметили явно подозрительного типа, после чего она заговорила. «Вам что-то от меня нужно?» — спросила она довольно агрессивным тоном. «Прошу прощения, я не хотел напугать. Просто в таком месте действительно не следует спать. Здесь вообще-то запросто можно простудиться». Его мгновенный ответ и непринуждённый тон, вероятно, обманули бы большинство людей, но после последних событий Кейра стала более осторожной и подозрительной к незнакомцам. Глаза кошка-девушки быстро прошлись сверху вниз по фигуре эльфа, пытаясь выцепить любую странную деталь. «Правда? Тогда что это за хреновина торчит из вашего пальто?» Алхимический спрей, который он держал раньше, был поспешно убран в карман. Тем не менее, эльф не смог полностью поместить туда колбу, так как внешний карман слишком мелок, чтобы соответствовать её длине. «А это?» — сказал он, наглядно вытаскивая предмет. «Это всего лишь порошок для самозащиты, в случае появления грабителей или других сомнительных типов. Осторожность никогда не бывает лишней, верно? Особенно в наше неспокойное время». «Ага, прям с языка снял!» — прозубоскалила в ответ зверолюдка. Махнатые уши Кейри слегка дернулись, после чего она резко повернулась в другую сторону. Благодаря своей реакции ей едва удалось избежать брошенного ножа, покрытого какой-то подозрительной жидкостью. Он прошел по касательной, повредив пальто в районе плеча, но не более того. В то время как мужчина отвлекал внимание своими словами, девушка подошла ближе и попыталась атаковать сзади.